трезен Аргос и писа это писа не итальянский город с наклонной башней конечно а греческий город государства которым когда явился пилоп правил царь эномай сын ареса бога войны у эномая была дочь Гипподамия, чья красота и родословная привлекали множество ухажеров эномай страшился пророчества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 Жизнь соискателя. Эномай считал, что не сыщится колесничего ловчей его на всем белом свете, а потому не сомневался, что дочь навеки останется незамужней, и зятя, какого пророчество судило ему в убийцы, не возникнет. Вопреки внушительной цене проигрыша и непревзойденной репутации Эномая Колесничего, восемнадцать смельчаков приняли вызов.